«Он ведь кандидат в женихи! Это не странно?» «Ваше Величество, такова ваша воля!» Переодевшись он в сопровождении служанок пошел по коридорам замка и оказался в помещении, напоминающем столовую, с длинным столом. На столе была накрыта белая скатерть, а еще стояла куча блюд, которых было слишком много для завтрака, к тому же служанки продолжали приносить еще еду. Одетый в привычную одежду, Ророн почесал голову, думая, кто столько съест и осмотрелся, с краю он увидел продолжавшую есть гулу, которая при его появлении подняла голову. А напротив были Великий Повелитель Демонов в свободной одежде и Ляпис в наряде жрицы. Они о чем то переговаривались и даже не заметили появления мужчины. Роран думал, скажут ли что-то служанки, но они спокойно отошли к стене, ни о чем не докладывая, и теперь неподвижно ожидали там. Они тихо наблюдали оттуда, а сам мужчина тихо сел рядом с гулой, Пока Лепис и Фарас продолжили говорить. Похоже, речь шла про прошлый вечер. Кажется, отчет от служанок они уже получили. Роран слушал их. Я просто выбрал несколько служанок и отправил его в спальню. Но он, похоже, ничего не сделал. Он мужик? Или все же нет? Он мужчина. Это я могу гарантировать. Просто у него замечательный самоконтроль. Потому прекратите отрицать все, что идет не в соответствии с вашей задумкой. Но я ведь лучших из демонов выбрал. «Ни один человеческий мужчина не устоял перед ними! Будучи в их объятиях не отреагировать, такое ведь невозможно!» Голос с любопытством посмотрела на Рорана. Она уже как-то пыталась сделать то же, и было довольно опасно, но он справился. Если вспомнить это, то утверждение о невозможности Фараса было необоснованным, вот о чем спокойно рассуждал Роран. «Будьте осторожнее со словами, Ваше Величество! Пусть мне еще остались ноги, но большую часть моей силы я вернула!» «Может, и не справлюсь, но удар мой будет тяжел!» «Погоди, будешь буйствовать, весь замок мне разнесешь!» «Я тут вообще-то о тебе думаю!» «Обо мне? И что же именно?» Лицо было мягким, но атмосфера вокруг холодной. Девушка вопросительно склонила голову. Рорана и самого это озадачила. Мужчина не представлял, что было общего между подсунутыми к нему служанками и заботой Лепис. «Это не понимаешь!» Если бы он поддался, значит слабый мужчина. Ророн подумал, как это понимать. Похоже, он и правда пытался поддержать Лепис, но после разговора о слабостях это казалось маловероятным. Одно дело, если бы они пообещали всегда быть вместе, но если отбросить чувства, Ророн и Лепис, товарищи авантюристы, а еще заемщик и должник, и только. Неправильно использовать это, чтобы угрожать господину Ророну. Все же он в курсе, что это вы подослали служанок. Ляпис прекрасно понимала, что всю эту часть стратегии Великого Повелителя Демонов человек ничего не мог сделать ему, и даже если что-то поймет, любая попытка что-то сделать может испортить настроение Великому Повелителю Демонов. И если знаешь об этом, придется просто соглашаться. Это даже Ляпис понимала. «Конечно, дело было не только в этом. Я ведь специально отправила к нему разных служанок». «Это ведь потому что вы не знаете предпочтения господина Рорана? «Да, именно это и было моей целью», – самоуверенно сказал он. Девушка же ничего не поняла и покачала головой. Роран тоже не понял его, но продолжавшая молча из Гула поняла, о чем речь, и подманила задачного мужчину. «Смотри, здесь четыре плода!» Мужчина посмотрел, а она показала на тарелке четыре выложенных вилкой кусочка фруктов. «Если спросишь, какой вкуснее, мне надо попробовать и выбрать один!» Женщина насадила на вилку кусочек и взяла в рот. «Так и можно узнать, что тебе больше нравится. Потом, если захочется любимый десерт, я смогу выбрать из того, что мне больше всего понравилось». «И что это значит?» «А то, что они бы выяснили, кто из служенок был тебе интереснее всего, и поняли, какие женщины тебе нравятся. Чтобы сблизиться с тобой, вполне неглупо соответствовать твоим вкусам». «Да, это и было моей целью». Я собирал необходимую информацию, чтобы дочь доверенного мне повелителя демонов смогла найти себе жениха. И она целился на это, но вот он и так. Соглашаясь с Гулой, Форас повысил голос, но тут заметил холодный взгляд Рорана и замолчал. Лепис подумала, что случилось, проследила за взглядом и тоже впервые увидела Рорана, после чего подскочила со стула, чтобы поздороваться, ее понесло назад и двигавшиеся невероятно быстро служанки предотвратили катастрофу. «Я! Хорошо спал?» Фарас поднял руку и спокойно поздоровался, а Рорен думал, как на это реагировать. Притвориться, что ничего не слышал, и ответить обычно? Можно было упрекнуть или поблагодарить за его стратегию, но Рорен подумал, что из этого безопаснее всего, и решил просто притвориться, что ничего не знает. «Я так устал, даже спал без снов. Вот как, жалость какая. А если бы не спал, мог бы еще больше насладиться моим замком». Прямо чувствовалось сожаление по поводу того, что Роран не прикоснулся к служанкам, он даже улыбнуться не смог и лишь пожал плечами, смотревши на него с спугом ляпис. «Человеческое тело. Ничего не поделаешь. В следующий раз». «Ваше Величество, так о чем вы говорили?» Все же хочет продолжать?» – недовольно скривился Роран. Девушка бессильно обратилась к Фарасу, который ничего такого не замечал и считал, что все верно сказал. Гула, уплетая еду, наблюдала за троицей, но, похоже, поняла, что это все равно ни к чему не приведет, так что вытерла рот салфеткой и вмешалась в разговор. «Великий повелитель демонов! Ты вроде говорил, что поможешь нам добраться до севера?» «Верно. Вы отправитесь, как только все будет готово. И меня не волнуют конфликты между людьми». Вообще, у них было путешествие с большим запасом дней. На то, чтобы отправленные из кафа авантюристы добрались до места назначения, надо было около 10 дней. Они же пришли в замок Великого Повелителя Демонов, однако их скорость была очень высокой, и с отправки прошел лишь день. Если они снова полетят верхом на Древнем Драконе, то прибудут намного раньше. Когда преодолеем горы, дальше придется идти пешком, так что скорость замедлится. Когда они перебрались на Эмили, повозка вернулась в кафу. Здесь тоже имелись повозки, но если не собирались добраться до севера верхом на Драконе, взять повозку они не могли. И за пределами города место сражения придется идти пешком. Мы успеем! Если карта верна, там около двух дней пешком. Это при условии того, что свои вещи придется нести самим. Ророн задумался, хватит ли им того, что они подготовили, но его сомнение развеял Фарас: Проверьте свои вещи, ненужные выбросите, и возьмите то, что надо. За это спасибо. Такую помощь я приветствую! «Однако используйте всю еду и воду до того, как доберетесь до места назначения». Рорен спросил, что за странные условия, и Фарас ответил, что все это будет приготовлено с помощью технологий демонов. «Демоны были более продвинуты, чем люди, в том числе и в хранении пищи. Люди могут догадаться, что это не техники людей, и спросят, откуда они, чем доставят их группе проблем. В худшем случае можно сказать, что повстречались с дружелюбным путником. А такое сработает? Вполне может». Не скажу, что в землях людей ходит много демонов вроде Лепис, но они точно есть. Они путешествуют, скрывая свою природу, и когда встречают нуждающихся, изредка помогают им. Вещи эти рассматриваются как предметы неизвестного происхождения и поговаривают, будто где-то на континенте есть скрытое поселение с развитыми технологиями. Недалеко от истины. Все земли демонов как одно скрытое поселение. Ведь и правда. Тогда в следующий раз так и скажем. Предложив хорошую идею, Фарас хлопнул в ладоши, но Рорана больше удивила то, что Великий Повелитель Демонов как-то общается с демонами, путешествующими по землям людей. «Знаешь, мне кажется, если вы будете серьезными, то завтра власть на континенте может измениться. Скажем так, это не невозможно». Напряженным голосом Ророн задал вопрос или опиздал, ему спокойный ответ. Ророн откинулся на спинку стула и лишился дара речи. Думая о том, что опасность в мир людей может подкрасться довольно незаметно.